чтобы не так было слышно квартирантам, тихо плакала над унылой и гадкой своей вдовьей судьбой, «Я, Алевтина Сократовна, человек гордый, меня на какаву не купишь, даже ежели с куличомс, потому что я имею стремление к благородной жизни, а вы ко мне каждую ночь лезете со своими невежественными ласками». Да при моей красоте любая генеральша или, скажем, купчиха первой гильдии за счастье почтет со мною приятно провести время и еще озолотить по самый гроб моей жизни-с. А вы тоже туда же Теперь из-за двери явственно доносились визгливые рыдания госпожи Рябоватовой. «Вот выгонит она тебя». — Иван Трофимович, — сказал Антошин, уже не скрывая томившего его чувства гадливости, — выгонит за такие слова и будет права. — Нет, — самодовольно зареготал Евстигнеев, — вот уж чего никогда не будет, ни за что не выгонит, а стану уходить, как место найду, ноженьки мне целовать будет, чтобы не уходил потому что я для нее самый, что ни наесть, первый и наилюбимейший человек на свете. А уйду, никогда я уже не иметь такого молодого и красивого, и образованного, и совершенно не пьющего жильца, как Евстигнеев. Уйду. Вот нарочно сегодня же уйду. У меня есть знакомая одна, молоденькая такая. Он подошел к самой двери, чтобы Алефтина Сократовна лучше его слышала. — Уйду, а объявление дам, чтобы кому требуется молодой, красивый, здоровый, хорошо знающий свое дело лакей, имеющий рекомендации, пущай по моей молодой знакомой адресу обращаются, потому что нет мне спокою на свете без этой моей любимой работы-с. — Врешь ты. Никуда ты отсюда не уйдешь, — по-прежнему очень спокойно сказал Антошин. — И никакой у тебя такой молодой знакомой, которой ты можешь уйти, нету. И никому ты со своими рекомендациями не нужен. И твое счастье, что некому тебе, сволочь, морду набить за твою подлость, лакейская твоя душа. «Чего-чего?» — опешил Евстигнеев, и почему-то стал торопливо застегивать свою тужурку. «Ты это кому, сволочь, сказал?» «А ты угадай!» — посоветовал ему до сего времени молчавший Фадейкин. Только, — продолжал он, обратившись к Антошину, — «почему ты так говоришь, будто некому набить ему морду?» «Ай-яй-яй, нехорошо! А я что, уже не человек?» — А я сейчас полицию, — забормотал Евстигнеев, пятясь к двери, за которой госпожа Рябоватова, перестав плакать, прислушивалась к тому, что происходило на кухне. — Не имеете вы никакого полного права мне морду бить. За это, брат, ночь по головке не погладят. — Ну, покеда ты еще полицию позовешь, — кинулся к нему рассверепевший Фадейкин. — Я твою вонючую вывеску! — Но еще раньше, чем Евстигнеев в поисках спасения успел рвануть дверь, в ней показалась госпожа Ребоватова воинственная, краснолицая, бесстрашная. — Вон отсюда, шаромыжники проклятые! — закричала она, прикрыв своим мощным торсом перетрусившего Евстигнеева. — Мастеровщина серая! Чтоб духу вашего здесь не было! — А ты, Иван Трофимович, — нежно обратилась она к Евстигнееву, — Ты пойди в кроватку, отдохни, солнышко ты мое ненаглядное, ты этих иродов не бойся, я тебя защитю, а ты пойди отдохни от волнения вприляк на кушеточку. Она стояла в дверях черного хода и махала им кулаком, пока они под неискренний лай дворовой собаки шли по хрусткому снегу к калитке, и закрыла за собой дверь, только удостоверившись, что они были уже по ту сторону калитки. — Тфу, плюнул в сердцах Фадейкин. — Даже вспомнить противно. — Зато какао ситном. Опять-таки тужурка, штаны со штрипками. — Пошли в лакеи, а? — Да ну тебя, — сказал Фадейкин, и они оба смеялись с наслаждением вдыхая свежий морозный воздух. Разгоряченные, вспотевшие после кухни госпожи Рибоватовой они только сейчас вспомнили, что надо застегнуться. Дол колючий, пронизывающий до костей холодный ветер. Над Москвой грузными и низкими волнами плыл воскресный колокольный звон. Они договорились, где встретиться в будущее воскресенье. Фадейкин пошел на Прохоровскую мануфактуру, где в одной из рабочих казарм его с водкой и закуской ожидали земляки. Антошин проводил его до Большой Пресни. У изгороди зоологического парка они простились. Антошин остался посмотреть, как гимназисты в фуражках и длинных шинелях, и гимназистки в шубках и длинных платьях катались на коньках на замерзшем пруду. Двое рабочих в валенках, не обращая на них внимания, готовили лед к вечернему катанию. Вечером, как сказано было в розовых афишах, расклеенных поблизости, будет играть военный духовой оркестр и будет к услугам господ катающихся богатый буфет с разными напитками. Обратно Антошин шел, не останавливаясь, ни на что не обращая внимания. Ему было очень холодно. И вдруг захотелось прилечь. Мокрая от пота нижняя рубаха противно прилипла к его спине. Сильно заболела голова, ломила ноги. Он еле ввалился в подвал. Было еще минут двадцать до назначенного Ефросинии времени. Он вошел и, не снимая полушубка, присел прямо на прибранный по праздничному верстак Степана Кузьмича. В тот момент Антошин еще был в состоянии отдать себе отчет, что он здорово простыл, и что произошло это с ним, видимо, когда он, вспотевший после длительного пребывания, не снимая полушубка в жарко натопленной кухне госпожи Рибоватовой, сразу вышел на мороз. Он хотел сказать Ефросине, что, кажется, простудился, и что ему очень совестно, что он доставляет им столько хлопот, и что, если бы Галка... Но что он собирался сказать насчет галки, так и осталось неизвестным, потому что ему стало очень худо, у него бешено закружилась голова, перепуганная Ефросиния отвела его под руки к постели, и только они его уложили, как его стало рвать. Потом он, закатив глаза под самый свой покрытый холодным потом лоб, вдруг стал что-то лопотать про теорему Лагранжа и о том, что еще большой вопрос кто лучший пианист, Ван Клиберн или Эмиль Гилельс, и что если человек не знает, что такое пимезон, то его теперь уже нельзя считать по-настоящему образованным человеком. Когда он, глядя прямо в лицо Ефросинии, твердо заявил, что Евстигнеевы ужасно живучи и что не надо думать, что лакеи не могут пробираться даже в ряды партии, Ефросиния послала Шурку на Большой Казихинской за Хрисанфом Парамонычем, который служил ротным фельдшером еще в Турецкую войну. Знаменитый фершел Хрисанф Парамоныч, уже порядком нагрузившийся по случаю воскресного дня, все же прибыл довольно скоро, без труда поставил диагноз «простуда», прописал «горчишники», «чай с малиной», хлопнул со Степаном Кузьмичем по чарочке